«Вот что сделаем», — оглядев их, сказал Тимофей. «Давайте аккуратно уложим все это на место. Сделаем так, как было. Чего стоим?» Строев, положив в яму мешок «Ага, вот так. Теперь рацию». Старшина Щербак поставил Дору и обложил ее со всех сторон ветками, затем присыпал землей и заложил яму кусками квадратно вырезанного дерна. «Они обязательно вернутся сюда. Никуда не денутся». Им нужна рация для связи с центром. Вы в вчетвером остаетесь здесь. Ты, Кудрявцев, за старшего. Часов через шесть вас сменит отделение Чернобровкина. Есть, товарищ капитан. Охотно откликнулся кренастый белобрысый сержант. Пометив на карте местоположение рации, Романцев сказал, «А мы попробуем разыскать диверсанты с вещмешком». Товарищ капитан... А с чего вы решили, что они не вместе? Ты слышал, о чем девчина рассказывала? Трое были одеты в маск-халаты, а один в обычную полевую форму с пустым вещмешком. Значит, они должны разделиться на две группы. У каждой из этих групп какое-то свое задание. Примет диверсантов в маск-халатах мы, к сожалению, не знаем, кроме роста. А вот вещмешок приметный. На ремешке две буквы. М и Р. Не забыл? — Нет, товарищ капитан. — Ну вот и славно. Нам найти его легче будет. А вот когда отыщем, тогда и за остальных примемся. — А ты, строев, сумеешь отыскать нам нужного среди этих следов? — Я его следы теперь до конца жизни уже не забуду, — улыбнувшись, ответил красноармеец. — И где же они, эти следы? — Так вы же на них стоите, товарищ капитан. — Тогда потопали... Первый час, когда дорога шла через лиственный лес, строев двигался довольно бодро, иногда приостанавливался, чтобы уточнить, по тем ли следам они идут, и, убедившись в правильности направления, ускорял шаг. Будто бы чувствуя, что за ним идут по следу, диверсант дважды пересекал ручьи. Оба раза очень долго шел по воде, первый раз поднялся метров на пятьсот, а во второй, напротив, спустился на семьсот метров, Так что контрразведчикам пришлось изрядно поплутать, прежде чем вновь удавалось отыскать прерванный след. Тимофей все больше мрачнел. Время было упущено. Разыскать диверсанта по горячим следам не получалось. За прошедшие несколько часов шпион мог уехать куда-то на машине, затаиться в каком-нибудь поселке, спрятаться в какой-нибудь землянке. Да мало ли, что за это время могло произойти». Далее потянулись проселочные дороги, по обе стороны от которых на небольших пригорках ютились обедневшие хутора. След был потерян на одной из наезженных дорог. Он просто растворился в дорожной пыли, по которой, разбивая каменистую трассу в щебень, колесили военные большегрузы и тягачи. «И куда же он мог податься?» — задумчивости протянул Романцев. «Куда угодно, товарищ капитан», — резонно заметил Строев. «Он мог поехать дальше, а мог просто пересечь дорогу и уйти в соседнее село». «Все так, боец. Ты способен смотреть самую суть. Это редкий дар». «Вот только у меня возникает вопрос. Ведь он мог уехать еще раньше. Например, у села Батрачи, мимо которого мы пару часов назад проходили. Там ведь дорога ближе к селу подходит». И подступы к ней поудобнее, чем здесь. Более лесистые, что ли? Так почему же он решил уехать здесь, а не там? Вот в чем вопрос. Может, он просто не знал о той дороге? Она не такая оживленная. Машин почти не слышно. Да и за деревьями ее не особенно видно. Думаю, что знал. Абвер умеет готовить своих шпионов. Они не упускают ни одну мелочь. Тут что-то другое. метрах в трехстах располагался КПП. Трое бойцов проверяли документы гужевого и всякого автотранспорта. В связи с последними событиями был отдан приказ организовать самую тщательную проверку документов. Вряд ли диверсант станет рисковать и ехать в машине. На контрольные пункты подбирают бойцов дисциплинированных, наблюдательных, цепких, с задатками психологов. Многие из них имеют боевой опыт. и диверсант должен был проинструктирован своим руководителем на этот счет. Так что проскочить беспрепятственно, или во всяком случае незамеченным через КПП, у него вряд ли получится. Если можно избежать скрупулезной проверки, так только если идти через лес, но для этого придется совершить немалый крюк. А еще дорогу по лесу осложняли минные поля, до которых у командования пока не доходили руки, А там, где их не было, установлены дозоры и всевозможные секреты, где на красноармейца, бредущего в одиночестве сечь мешком, обязательно обратят внимание. А может, он вообще не уезжал? Может, он пешком пошел? Неожиданно из-за поворота, энергично стуча по сохшемуся грунту новенькими яловыми ботинками с обмотками, вышла маршевая рота. Обмундирование бойцов свежее, Через левое плечо скатанные шинели, лица молодые, светлые, смотрели озорно, серьез уверовав в собственную бессмертность. Каждый из них рассчитывал дожить до победы. Такое настроение продержится только до первого боя. Дальше будут воевать, исходя из собственного опыта. Во главе колонны вышагивал молодой статный капитан, уже успевший отличиться в боях. На гимнастерке две нашивки за легкое ранение и орден боевого красного знамени. Немного позади политрук роты. Крепкий мужик лет сорока. Смотрел хмуро, улыбки не расточал. Всем своим видом показывал, что война — дело серьезное, шуток не оценит. «Бодрее, ногу выше», — весело напоминал командир роты. Был в его голосе какой-то молодой кураж. И колонна, оказавшаяся цельным организмом, едва ли не монолитом, топала весело и энергично, даже с каким-то огоньком. Дышала молодостью, отвагой и силой. Со стороны видела, что нет преграды, которую бы она не одолела. Топали с таким настроением, как если бы их ожидал не смертельный бой, после которого уцелеют единицы, а озороватые танцы в соседнем селе. В какой-то момент даже поверилось, что смерть не для таких хлопцев. Но негромкий голос старшины Щербака, повидавшего на войне всякого лиха, прозвучавший громко в установившейся тишине, вернул в реальность. Сколько же их уцелеет после первого боя? О скверном думать не хотелось. Пусть будет, как сейчас. Молодой задор, бравада... Отогнав от себя тревожные мысли, капитан Романцев поторопил. «Пойдем». Повернувшись к Строеву, от отчего-то погрустневшему, пояснил. «А ты не забывай на дорогу-то смотреть. Может, увидишь его следы среди других?» «Не уверен», — сомнение протянул следопыт. «Сколько людей за это время прошло, сколько уже натоптали. А вот отчаиваться не нужно. Значит так, ясно главное». Его направление. Он движется от линии фронта в тыл и пытается как-то затеряться среди бойцов. В нынешней неразберихе с предстоящими передислокациями это вполне возможно. Кое-что за это время я о нем понял. Диверсант не станет понапрасну рисковать, не пойдет напрямую через хутора и села, где масса свидетелей. Возможно, он даже догадывается, что его разыскивают и идут по следу. а потому будет предельно осторожен, выбирая те дороги, где его никто не увидит. «Давай сделаем вот что. Посмотрим на той стороне шоссе. Может, чего и увидим?» — кивнул он в сторону мазанок, белеющих через редкие посадки. Красноармеец, строив, о своей обязанности не забывал. Зорко всматривался в оставленные на дорогах следы. Но дело не ладилось, о отчего он только хмурился и негодующе покачивал головой. Однажды даже опустился на корточки, пристально всматриваясь в пыль, потом разочарован разогнулся. «Что там?» — нетерпеливо спросил Романцев. «Не то, товарищ капитан». Стороной обошли КПП, оставили позади село, миновали небольшой хуторок из пяти изб, разместившиеся на самой вершине сопки, поросшей гречихой, прошли через пшеничное поле. Вновь вышли к дороге, которая на этот раз была куда более оживленной. По ней, лязгая гусеницами, двигались тягачи, транспортировавшие орудия. В середине колонны катились гаубицы на гусеничном ходу, а в самом конце растянувшейся колонны обыкновенные трактора тащили полковые и дивизионные пушки. Движение тяжелого вооружения по дороге не могло не привлечь диверсанта. Шла дислокация. Вот только уже ближайшей ночью техника, переброшенная ранее на ложные позиции, под прикрытием ревущих самолетов будет передвигаться совсем в другую сторону. Таков был секретный приказ. Зато днем все на показ. Пусть враг видит, куда движутся колонны тяжелой военной техники». Вот головная артсистема что-то притормозила, замедляя общее движение колонны. Трактор натужно, почти отчаянно заревел и не без труда выдернул тысячу килограммов бронированного железа из глубокой рытвины. Далее, наматывая на гусенице сочную густую грязь и оттесняя на обочину оглушенную пехоту, последовали артиллерийские системы по долгой, напоминающую бесконечность серой полоски дороги. — Товарищ капитан, — подошел к романцу, устроив. — Что у тебя? — оторвал Тимофей взгляд от проходящей стороной силы. — Мне показалось, что я следы диверсанта увидел. — Тебе показалось? Или ты все-таки уверен? — раздраженно произнес капитан. — Говори яснее. Следы очень похожи. Но там земля очень твердая. Мелких деталей не распознать, но вот неглубокий рубчик на подошве все же заметен. — Давай, показывай. Вот он, ткнул строев в растрескавшийся грунт. Тимофей присел на корточки но кроме сухой земли с комочками спекшегося суглинка, ничего не рассмотрел. — И где он тут? Чего заметил? — нахмурившись, подумал он. — Ничего не вижу. Покажи конкретно. Пальцем ткни. — А вы не туда смотрите, товарищ капитан, — с улыбкой произнес следопыт. — Вот сюда, взгляните. И, присев рядом, показал. — Видите вот эти полосочки? — Ну, — обескураженно протянул Романцев. — И что это, по-твоему? — Это и есть след. Тимофей смотрелся пристальнее. Едва различимая кривая линия совсем не напоминала след от сапога сорок четвертого размера. Это контур его каблука — «Здесь почва твердая, сразу так не разберешь», — успокоил его красноармеец. «А вот эта линия, — показал он прутом на едва заметную черточку, — и есть выбоинка на каблуке». Тимофей еще раз внимательно всмотрелся в трещинки и в царапинки на сухой земле, но увиденные черточки не впечатлили. Их можно было встретить где угодно, и вообще они мало чем отличались... о тех едва заметных отпечатков, что он видел на дороге, в поле и еще в сотне мест, по которым они сегодня протопали. «И как давно он здесь побывал?» — спросил Романцев, совсем не рассчитывая на ответ. «Думаю, что совсем недавно», — уверенно ответил следопыт. «Может, час назад, а может, два. С чего ты так решил? Сейчас довольно ветрено, так эти следы даже пылью не занесло». Куда он пошел? — распрямился Тимофей. — В ту сторону, — уверенно показал строев на луг, по которому одинокий косарь, привычный и монотонно, не слишком широко ступая, косил поднявшуюся по пояс траву. — Тогда пойдем, спросим. Косарем оказался старик лет семидесяти пяти. Одет он был в казачьи синие брюки с широкими красными лампасами, заправленными в сапоги, в рубашку светло-синего цвета, На суховатой голове фуражка с лайковым козырьком, тщедушное тело спрятано в старую выцветшую рубашку, на которой висела медаль в память о русско-японской войне 1904-1905 годов и два Георгиевских Христа. Седая аккуратно стриженная борода скрывала впавшие щеки и узкий клинообразный подбородок. Остановившись, он внимательно посмотрел на приближающихся военных. Из потемневших, глубоко ввалившихся глаз озорно блеснуло любопытство. Несмотря на внешнюю ветхость, в его сухих руках чувство сила, какая может быть только у человека, привыкшего к ежедневной трудной крестьянской работе. «Здравствуй, дед!» — бодро поздоровался романцев. «Бог тебе в помощь!» «Здравствуй, коли не шутишь!» — ответил старик, приосанившись. Его голос прозвучал неожиданно басовито и молодо. — Ты давно здесь косишь? Старик вытер руколом взмокший лоб, прислонил косу к тонкой осине и внимательно посмотрел на подошедших военных. Своё он отбоялся ещё при царе-батюшке в войну с японцами. В выцветших глазах ни волнения, ни насторожённости — Разговор намечался обстоятельный, да и передохнуть не помешает. С утра уже, кивнув на скошенный лук, добавилось некоторой горечью. В молодости часа за три бы управился, а сейчас так не могу. Здоровиться нынче не то, лежал бы себе на печи. Но бабам, кроме меня, помочь некому. Даже внука забрали, шестнадцать лет мальцу было. «Это так». Сейчас все мужики на фронте. Я вижу, ты дед геройский. Два георгиевских креста и медаль за войну с японцами. Что было, то было, — сухо произнес старик, явно не расположенный обсуждать прошлые заслуги. Тебя как звать-то? промон Сидорович. Так ты чего хотел-то? Ты ведь здешний, промон Сидорович. Тутошний, — кивнул старик. Никого тут не видел из чужих. Может, какие-то подозрительные были? «Был чужой», — после некоторой заминки ответил старик. «И, как ты сказал, подозрительный». «Кто такой?» Солдатик один подходил. «Старший сержант. Просил меня дорогу на Рябиновку показать. Говорил, что с Барановича идет. Сам же на Тихоновича указал, а они ведь в другой стороне. Как он выглядел? Как-то обыкновенно, как и все нынче. Правда?» кости широкой, стриженной, на ногах кирзачи. Может, приметы у него какие-то особые были? — Вспомни, Парамон Сидорович, важно очень. — Так я его особо и не разглядывал, — хмыкнул старик. — Ведь не красная девица. Хе — Хе-хе, плечи вот такие, как у тебя, только росточком будет чуть пониже. — У него был вещмешок? — Был, я это сразу приметил. — «Без него солдату никак нельзя, ведь нужно куда-то же иголку с ниткой положить, ложку. А может, на ремешке вещмешка видел какие-нибудь буквы? Обычно каждый солдатик свою вещицу помечает. Заведено у нас как-то». «Да знаю», — махнул рукой старик, — «сам пятнадцать лет в кавалерии отслужил. Может, и было чего, но я не заметил, да и зрение уже не то, чтобы так шибко разглядывать». «Значит, этот солдат на Рябиновку пошел?» «Точно так!» — кивнул дед и взялся за косу. «Давай понять, что перекур закончился. Дела не ждут». «Спасибо, дед. Ты нам здорово помог». Шаг у старика был размеренный, ровный, движение привычное и правильные подстриженная трава послушная аккуратным рядком падала на землю. Капитан с бойцами пошел в указанную сторону. у самого леса остановились. Вытащив из офицерской сумки карту, Тимофей присел на пень и аккуратно ее расправил. Вот она, Рябиновка. Почему именно туда? И вдруг ахнул. Так там фильтрационный полк стоит. Значит, он легализоваться решил. Хитро. Скажет, что возвращается из госпиталя или еще какую-то легенду придумает. Да и документики у него подходящие найдутся. А после фильтрации его в действующую часть направят. Так, до Рябиновки километров 15 отсюда будет. И это по прямой. Ему еще часа полтора топать. На дорогу он вряд ли захочет выйти. Все машины через КПП идут. А еще и на патруль можно напороться. Так что рисковать не станет. Тем более столько прошел. Пойдет через лес». Там дорога по подлиннее, зато побезопаснее. Посмотрев на часы, он добавил, значит, у нас есть еще время. Прибыть мы должны раньше него. Сложив карту в планшет, строго глянул на бойцов, присевших подле. Но ну, чего сидим, богатыри? Двигаем к дороге. Мир не без добрых людей. Подвезут.